Кевин Джей Кеннеди. Счастливое грёбаное Рождество. Счасного Рождества.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 Ты знаешь, с возрастом я понял, что мир превращается в поганое место. Мы развиваем технологии, медицину и множество других направлений. Но ничего из этого не существенно. Мы просто мыши в клетке. Я решил вылезти из колеса, в котором я крутился. Для вас, парни. Это означает то, что вы оба будете как следует оттраханы. Я уверен, вы уже поняли, что я серьезен.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 Никогда не подведет свою жену. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Дениса Закиянова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. И Нового Года!